Глава 3. Адептка высшей школы смерти. Занятные в кабинете дяди часы. Почему виса их раньше не замечала? Награда за стеклом тоже заслужила внимания. И за окном, открытым несмотря на дождливую пору последних августовских дней, происходило нечто интересное. Девушка слышала азартные критики, видела фиолетовые вспышки и жалела – что вынуждено торчать здесь и давать объяснения, в которых никто не нуждается. Наверняка борцы с нечистью опять вызвали на поединок некромантов. Адепты двух основных факультетов высшей школы смерти традиционно недолюбливали друг друга и стремились доказать свое превосходство. Разумеется, преподаватели подобных забав не одобряли, но традиция есть традиция, и каждый семестр бои во дворе возобновлялись. Ланастер Шин сверлил племянницу взглядом. Он стоял у окна в полоборота к девушке и временами искоса посматривал на адептов. Не натворили бы чего. Пока до подожженных волос не дошло. С первокурсниками хуже. Те неопытные, контролировать магию не умели. Выпускные классы устраивали дуэли на мастерство. Правда, могли зло пошутить, тогда вмешаться придется немедленно. Ректор высшей школы смерти покачал головой и остановился напротив Эвисы. Та всячески попыталась изобразить внимание и раскаяние, но, кажется, не вышло. «И не стыдно форму позорить?» — лорд указал на значок школы, на лацкане горчичного жакета. «Я не позорила!» — Виса подняла глаза и уставилась на дядю. «Не только он умеет психологически давить на собеседника. И давай сразу определимся, ты сейчас кто? Приемный отец или ректор?» «И то, и другое!» — Тершин поправил воротничок рубашки и налил себе воды. Стакан стакан звякнула графин, выдавая эмоциональное напряжение. «Наказывать тоже за двоих собираешься?» – съязвила Эвиса. «Ремнем и записью в личное дело». Лорд махнул рукой. «Садись уж! Что толку ломать комедию? Как ректора ты меня не боишься, может, как родственника послушаешь». «Скорее наоборот», – чуть слышно ответила девушка и опустилась на стул для посетителей. Подумав, Эвиса переставила его так, чтобы опереться руками о спинку. Владелец кабинета наблюдал за ее действиями с молчаливым неодобрением. Чем старше становились адепты, тем меньше уважения проявляли к старшим. «Смотри», — пригрозил лорд Тершин, — «могу поговорить и как ректор». Девушка тяжело вздохнула и встала, вернув стул на место. «Вызывали, лорд-ректор?» — она снова смотрела на часы. Визит к дяде стал неприятным сюрпризом. Эри сошла в столовую, когда ее остановил старший преподаватель и велел зайти к ректору. Девушка не любила кабинет лорда Тершина в высшей школе смерти. Вроде ничего пугающего. Обычная безликая мебель, награды от министерства, но ощущение неприятное. Казалось, будто стоишь на допросе. В замке лучше. Пусть в кабинете полно пыльных чучел, клацают зубами гримуары. А из чашки на столе лучше не пить. Там можно расслабиться. Здесь нет. «Вызывал», — кивнул лорд и повторно предложил сесть, уже официальным тоном. «На вас жалуются, адептка! Мне лично!» — подчеркнул Тершин и занял место за столом. Он отодвинул лишние бумаги в сторону и достал из кармана строгого темно-коричневого пиджака письмо. Эвиса напряглась, подалась вперед. Конверт как конверт. Белый, без адреса, печати и водяных знаков. Однако, судя по тому, как дядя постукивал им по столу, в нем лежала кляуза. «Я получила разрешение», — поджала губы Эвиса, приготовившись к обороне. «Пусть жалуются императору. По закону под номером...» Лорд остановил ее взмахом руки. «Законы я знаю, барышня. Речь не о раскопках. Каким ветром вас занесло в закрытую империю?» Девушка делано округлила глаза и мысленно прокляла вампира. Нанес удар в спину второй наследник рода. Не простил фетишиста. Эльвиоленна обиделась, решила отомстить. В любом случае постарались шанлены. «Меня пригласили в гости». Виса ответила правду. Или лорд Шанлен не соизволил упомянуть сей факт? Владелец кабинета хрустнул пальцами и покачал головой. Хотелось сказать совсем другое, но лорд предпочел вежливо обтекаемое. «Со мной говорил князь рода Шанлен. Твоя версия рассыпалась в пух и прах. Бездна в глотку!» Лорд все же не удержался. «Что тебе понадобилось в замке? Ты хотя бы понимаешь, чем все могло обернуться?» Девушка пожала плечами. «Вампиры опасны!» «Это не оправдание!» – начал терять терпение дядя. «Вся в мать! Такая же авантюристка!» Эви метнула на него быстрый, пытливый взгляд. Однако лорд не развил тему, помрачнел, замкнулся в себе. Не в силах сидеть, он встал и подошел к клетке с Фениксом. Почуяв близость человека, птица выбросила с искр. Феникс предназначался в подарок Императору. Его изловили адепты в Сумеречье, во время последней практики. Существо редкое, считавшееся вымершим. Теперь оно сидело под специальным негорючим прозрачным куполом. Лорд Тершин проверил часы и обернулся к племяннице. «Адептка Тершин!» Лицо девушки скривилось. «Что мне ответить на официальный протест?» «Что князь спит и видеть нас уничтожить. Лорд-ректор!» Эвиса включилась в игру. «Род Шанленов владеет опасным артефактом. Его необходимо изъять, и я хотела... Хватит!» Дядя требовательно поднял руку и потер виски. «Как попала в запретную империю, расскажешь дома. Об артефакте тоже». «Я доведу до сведения нужных людей. Сама к вампирам не ногой. Не ногой, я сказал», — прикрикнул Тершин и отпустил племянницу. «Смотри», — пригрозил он, — «еще одна авантюра и забуду о родстве. Речь о безопасности школы и империи, а не о шалости адептов. Князь — это серьезно». «Знаю!» — скривилась девушка. «Поняла уже, следовало тебе рассказать!» Раздались скупые хлопки аплодисментов. «Крепка задним умом!» — провормотал Тершин и напомнила об обещанном наказании. «На тебе презентация школы. Постарайся не ударить в грязь лицом и...» Лорд сделал паузу. «Держись подальше от вампиров!» Виса фыркнула. «Она не питала к ним любви и до истории с артефактом. К демонам и оборотням, впрочем, тоже...» Но в Академии колдовских сил придется натянуто улыбаться. Ректор там, чистокровный рогатый и хвостатый житель закрытой империи, а его закадычный друг-оборотень устроился проректором и заправляет некромантами. Девушка с облегчением закрыла дверь и прогнулась в спине. Простейшее физическое упражнение вернуло спокойствие и ясность уму. Двор взорвался аплодисментами, и Эвиса прильнула к окну, селясь разглядеть, кто же победил. Улыбка расползлась по лицу девушки. Руфус будто флагом размахивал пиджаком боевика, а тот прыгал, в силе свернуть утраченное. В воздухе пахло озоном и немного паленым. Поединок закончился. Ветер скоро развеет шлейф заклинаний. А пиджак? Иногда даже взрослым парням хочется пошалить. Попрощавшись с секретарем, Эвиса покинула приемную. Желудок вел хозяйку в столовую. Впереди сдвоенная лекция по некромантии. Нужно подкрепиться и прихватить пару пирожков с собой. Обывателей поражала способность адептов завтракать в паразекторской. Девушке повезло. Она успела перехватить курицы с подливой и завернуть в трепицу румяные калитки, до того, как брошка в виде свернувшегося змея в сумке ранце зашипела, напоминая о начале лекции. Преподаватели опоздавших не любили, а адепты предпочитали озаботиться подобной напоминалкой. Высшая школа смерти, представлявшая империи раздолия некромантов и борцов с нечистью, не поражала воображение архитектурой. Здесь не было ни библиотечных башен со стрельчатыми окнами, ни старинных корпусов, полных привидений, ни тенистого парка с укромными уголками. Сложенные из красного кирпича здания выполняли сугубо утилитарную функцию. Единственное украшение – черепичные крыши и водостоки. Библиотеку тоже разместили в одном – из флигелей главного корпуса. Для актового зала построили отдельное помещение. Справедливо полагая, от адептов столь специфичного заведения можно всего ожидать. Преподаватели жили в городе, поэтому за учащимися в общежитии присматривали старосты и дежурные педагоги. Эвиса открыла портал в подвальный этаж одного из корпусов и оказалась в гуще канареек, таких же, как она, адептов в горчичных пиджаках и жакетах. Ровно через минуту появился преподаватель. Сухопары с водянистыми серыми глазами, сам неуловимо напоминавший нечисть – куратор некромантов. Именно его Эвиса вспоминала в замке Шанленов. Господин Арен Гримус, пусть и не мог похвастаться благородным происхождением, как, к примеру, декан факультета некромантии, слыл хорошим специалистом. Если бы не натянутые отношения с лордом Тершином, стал бы его заместителем. Но, увы, характер сделал свое дело, лишив перспектив на повышение. Преподаватель быстро пересчитал адептов и снял печать из двери. Учащиеся гуськом просочились внутрь, перешептываясь и хрустя кто яблоком, кто пирожком из столовой. Господин Гримус запер дверь за последним адептом и попросил отрегулировать свет. Магические шары раскалились, явив взору широкий стол на возвышении, прикрытый простыней, больше походившей на половую тряпку, столько на ней было пятен. Непарт Никакой-либо другой мебели в подвале не наблюдалось. Адептам полагалось записывать все стоя. Зато имелся стеллаж с потрепанными книгами. И батареи и баночек, и колб разного калибра. В углу пряталась жаровня. Такой пользовались на пикниках. Итак, начнем. Первая половина занятия – теория, затем практика на свежем воздухе. «На кладбище?» – послышался полный неподдельного энтузиазма голос задних рядов. Господин Гримус отыскал взглядом разговорчивого адепта и поманил костлявым пальцем. Руки некроманта многое говорят о владельце. К примеру, ладони преподавателя свидетельствовали. Тот имел дело с киркой. Широкий шрам у основания большого пальца свидетельствовал. Владелец привык работать не только в душной аудитории. Моторика и подвижность суставов позволяли сделать окончательный вывод. Перед вами опытный некромант. «Будете ассистировать!» – бросил притихшему адепту господин Гримус – и сдернул простыню. Эвиса хорошо помнила день, когда впервые переступила порог подвала. Тогда ее стошнило при виде упокоенного зомби. Сейчас же она, вытянув шею, пыталась разглядеть труп странного существа. По внешним признакам он напоминал вампира, однако мельче, волосатее и с когтями. Не спящие за собой следили и не довели бы тело до столь жуткого состояния. Приглядевшись, Эвиса заметила другие отличия. Мелкие будто рыбьи, острые зубы, отсутствие бровей и большой рог. Сразу видно, тварь привыкла убивать. Итак, преподаватель сложил руки на груди и обратился к проштрафившемуся адепту. Тот замычал, закатил глаза, припоминая классификацию нежити. — Не подсказывать! — шикнул остальным господин Гримус. Э, -э, э Нужный вид никак не желал вспоминаться. Товарищи силились помочь, разыгрывая пантомимы. Эвиса тоже знала ответ. Перед ними кладбищенский упырь – существо зловредное и неразумное. Их случайно вывели темные маги. Они любили ритуалы, а любой алтарь лучше работает вместе месте скопления магии смерти. Вот и нашлось рядом захоронение с низшим вампиром, который мутировал, породив первого упыря. Размножение вовремя не пресекли, и нежить расплодилась по закрытой империи. Оттуда она через приграничные человеческие королевства попала к соседям, где чувствовала себя вольготно. До центральных районов с высокой концентрацией магов не добралась, но зато собирала кровавый урожай в глуши. Люди нередко путали упырей с низшими вампирами, пытались уберечься от них с помощью серебра и осиновых кольев. Только вот убить мертвое существо тяжело, без магии невозможно. В отличие от тех же неспящих, которые пути не совсем живы, выносливы, зато смертны. «Упырь!» – наконец радостно выдал адепт и смахнул под лба. Если он думал, что легко отделался, то просчитался. Преподаватель доверил помощнику подробно описать нежить и разобрать ее строение. Последнее в некорванской среде предполагало вскрытие. Ависа ерзала на месте. Она не могла смотреть, как Джастин держит скальпель. Разве так делают надрезы? Сама бы девушка справилась в сто раз лучше. Господин Гримус заметил ее нетерпение. и махнул рукой. «Пробуйте». Эвиса тут же отобрала скальпель у полноватого, слишком увлекавшегося мучным Джастина, и сноровисто вскрыла грудную клетку. Она не забывала подробно озвучивать свои действия, комментировать строение скелета и мышц. Девушка привычно вырезала сердце и кинула в подставленную преподавателем миску. Оно оказалось крошечным, втрое меньше человеческого. Легкие практически отсутствовали. Зато желудок поражал воображение. «Сколько же туда влезало?» «Смотрите, смотрите!» – приговаривал господин Гримус, лениво следя за действиями Эвисы. Она успела себя хорошо зарекомендовать и вряд ли порежется. «И запоминайте, сколько крови способен выпить один кладбический упырь!» «А он заразный?» – робко спросила худая, словно жерть, адептка с жидким хвостиком и полезла за носовым платком. Преподаватель глянул на нее с неодобрением. По его мнению, девушку следовало отчислить за профессиональную непригодность. Некромант не может падать в обморок при виде кишок. «Что еще интересного заметили?» – обратился господин Гримус к Вопросы Вопрос о заразности укуса упыря он оставил без ответа. Существуют книги, в которых все написано. По строению или способу убийства? За годы учебы девушка привыкла. Куратор любил вопросы с подвохом. Непонятно, повезло их курсу или нет. что присматривать за адептами и вести специализацию назначили господина Гримуса. Он, конечно, отличный некромант, но как человек оставлял желать лучшего. Характер сказался и на манере преподавания. Господин Гримус мало объяснял, показывал один раз, пусть и подробно, а после сразу давал практическое задание. Первое определяет второе, заметил куратор, и, отыскав глазами Джастина, велел ему сменить Ивису. Адепт поплелся к столу, как на казнь. Губы беззвучно бормотали слова из учебника. За те минуты, которые Эвиса провела за препарированием, Джастин успел освежить знания и теперь, закатив глаза, твердил о правильной постановке руки и преимуществе магии над холодным оружием. Господин Гримус слушал лениво. Молодой человек цитировал скупые строки руководства. Они раскрывали общие принципы, но умалчивали о деталях, где, согласно поговорке, таится самая суть. Неудивительно, что когда повеселевший Джастин замолчал, преподаватель нанес удар в спину. «Теперь продемонстрируйте». Адепт материализовал жезл, направил его на вскрытую грудную клетку мертвеца и оглянулся на господина Гримуса. «Другие точки». Джастин покорно поразил челюсти и спинной мозг. «Прекрасно», — потер ладони преподаватель. «К практике готовы. Маленькое вводное». Он прошелся от стены к стене. адепты затаив дыхание, следили за каждым движением. Упыри относятся к неразумной нежити. вести светские беседы бесполезно, только грубая сила и инстинкты. великолепно слышат, видят в темноте. Обонянием похвастаться не могут, как и зомби, не теряют возможности передвижения, потеряв конечности. При отделении от туловища голова погибает не сразу, имейте в виду. Использование магического жезла обязательно. Риск заражения трупным ядом высок. Иных опасных секретов не выделяет. Укусы в обязательном порядке обрабатывать в лазарете с применением противоядия. Вопросы? Господин Гримус поднял подбородок и обвел взглядом притихших адептов. Вопросов не последовало. «Разбиваемся на пары», — скомандовал преподаватель. «Дежурный задержится и приберет в аудитории. Скальпель вымыть и продезинфицировать». Дежурным назначили Джастина. Тот не удивился. Понял, сегодня куратор выбрал его козлом отпущения. Меган, та самая адепка, которой стало дурно, вздохнула с облегчением. Она опасалась, господин Гримус накажет за неосторожный вопрос. Пока Джастин возился с трупом упыря, остальные гуськом направились во двор. Оттуда, мимо хозяйственных пристроек, к воротам. Потом вдоль кирпичной стены на местный погост. Основатели высшей школы смерти предпочли не тратиться на учебное кладбище. и проводили занятия на реальном погосте. Заодно решали насущные проблемы жителей. Преподаватели тщательно следили, чтобы привозной материал не расползался по окрестностям и регулярно силами выпускников зачищали приют мертвых от невмеру активных обитателей. Сегодня шагали налегке, оставив лопаты в сараях. Упыри под землей не жили, хотя могли хорониться в могилах. Они предпочитали укромные темные уголки. Например, склепы. Господин Гримус задержался, чтобы поставить печати, но вот, наконец, в конце улицы показалась его сухопарая фигура. И канарейки парами затрусили к кладбищенской ограде. Эвиса оказалась рядом с Руфусом. Они частенько становились напарниками, успели сработаться. Однокурсник в полголоса травил байки, девушка хихикала, прикрыв рот ладонью. «Как бы форму не испачкать!» пронеслось в голове висы при виде раскисшей земли. Все дожди виноваты. Давненько август не выдавался таким холодным и паршивым. Солнце показалось от силы пару раз. Все остальное время небо хмурилось, плакало, лило слезы. По приметам выходила, впереди теплая осень и мягкая зима. Только девушка предпочла бы погреться в оставшиеся дни. В высшей школе смерти занятия начинались раньше прочих академий, в 20 числах августа. Зато первый семестр заканчивался аккурат к осеннему балу, в начале декабря. Жители с Опаской посматривали на вереницу смеющихся адепты всегда адепты, зеленых некромантов, их сторонились, на всякий случай, не позволяя детям хватать обладателей горчичной формы за руки. После занятий, когда юноши и девушки переоденутся в обычную одежду, разговор другой. Только на подкорке сознания все равно угнездился страх перед потусторонним миром, с которым. контактировали учащиеся факультета некромантии. Борцы с нечистью – они люди, а эти… Шептались, будто многие маги смерти сумасшедшие. Примеры, к сожалению, имелись. Слишком специфическая профессия, поневоле толкает слабых к мысли о власти над миром. Подобных некромантов быстро вычисляли и уничтожали. Но слава осталась. Да и без нее люди, копавшиеся в могилах, вызывали суеверный ужас. В центральных районах империи дела обстояли не так плохо. Высший уровень общего образования, больше магов, пресловутая условная расовая терпимость, приучившая не плевать вслед обладателям хвостов или зубов. А вот в человеческих королевствах после некроманта могли помыть чашку. Виса гадала, сам упырь завелся на кладбище или его любезно предоставили для нужд адептов. Скоро узнаем. Местного сложнее убить. Он все тайные тропки знает. а залетный движется медленнее, мечется. Слышал, демонолог сюрприз подготовил, ворвался в девичьи мысли Руфус. Обещал порталам чуть ли не в сумеречье отправить. «Видимо, кончились иные расы в округе», — хмыкнула Эвиса. «Разбежались от неуемной энергии адептов». Оба дружно рассмеялись. Один косой взгляд господина Гримуса, и адепты вновь приняли серьезный вид. Никому не хотелось стать помощником преподавателя. то есть получить наряд на унижение и неприятности. У ворот кладбища переминался с ноги на ногу тролль. Он на целую голову возвышался над некромантом, но выглядел побитым котенком. Господин Гримус остановился и поднял руку, привлекая внимание. Тролль встрепетнулся и неуклюже, прихрамывая на правую ногу, заковылял к школьному преподавателю. — Эм, мастер! — громил окраснел, будто ребенок, и водил носком сапога по земле. «Я все сделал, только оно... того... вырвалось... вот...» Он указал на больную ногу. Приглядевшись, адепты увидели, что штанина порвана. «Ну, кто отведет раненого в лазарет?» Господин Гримус обвел взглядом подопечных. Никто из адептов не откликнулся. Все рвались на кладбище, ловить сбежавшего упыря. «Как? Неужели нет желающих прогулять занятия?» Удивление в голосе преподавателя не ввело в заблуждение. Адепты слишком хорошо знали господина Гримуса. Тот не любил трусов, полагая, им нет места среди некромантов. Да и любой понимал, от стараний во время обучения в дальнейшем зависит жизнь. Однако кому-то следовало проводить тролля, и преподаватель выбрал Меган. Эвиса одарила ее сочувствующим взглядом. Запомнил куратор платок. Тролль, на фоне которого однокурсница Леди Тершин казалась лилипутом, работал в высшей школе смерти охранником, Преподаватели нередко привлекали его для подсобных работ, доверяли приводить в чувство распоясавшихся адептов. Тех, кто устроился в общежитии. Мест на всех не хватало, и многие, в основном выпускники, квартировали в городе. Что поделаешь, школа не строилась по типу закрытого магического заведения. Земли в свое время выкупили ровно столько, сколько требовалось для обучения первого набора. В дальнейшем количество адептов увеличилось, добавился факультет боевой магии. При предшественнике лорда Тершина впервые набрали проклятийников, тем самым окончательно оформив список специализаций, которым обучали в столь специфическом заведении. Самыми старыми считались некромантия и прикладная демонология, которую после появления в Империи Раздолья ректора с хвостом тактично называли борьбой с нечистью. Посочувствовав Меган, которой к гадалке не ходи предстояло пережить трудный экзамен, адепты шмыгнули за ограду и, не дожидаясь команды, выпустили на волю поисковые чары, каждый свои. Некроманты негласно соревновались друг с другом, усовершенствуя типичные заклинания. У кого-то получалось, а чьи-то изыскания заканчивались конфузом. Эвиса предпочитала чужие наработки, справедливо полагая, что некромант-недоучка не может знать магию лучше опытных волшебников. Поминуя о портале в замке Шанленов, ему немало способствовало спиртное. Девушка сменила тип заклинания. По кладбищу метались едва различимые импульсы, которые вскоре слились с воздухом. Эвиса ощущала их, как биение сердца. Если наткнуться на некое существо, отошлют специальный сигнал. При встрече с живым – один, с мертвым – другой. По правилам, после полагалось снять дистанционный слепок с ауры объекта, но в полевых условиях времени на подобное излишества не оставалось. Успеть бы уничтожить. «Есть! И у меня!» Повсюду слышались радостные возгласы адептов, обнаруживших кладбищенского упыря. Некроманты, особенно юные, странные личности. Кому, скажите на милость, хотелось бы встретиться с нежитью? А эти рвались, удерживало лишь молчание преподавателя. Наконец, господин Гримус дал отмашку, и боевые пары кинулись отрабатывать навыки умершвления того, чему не лежалось в земле. Эвиса мечтала о штанах, когда пробиралась между надгробий. Кусты боярышника разрослись, грозя нанести в форме непоправимый урон. Однако один упырь на группу не считался практическим заданием. Ловить его надлежало в благообразном виде. Руфус двигался параллельным курсом, заходя справа. Они старались не потерять друг друга из виду, благо размеры кладбища позволяли. Девушка чувствовала упыря. К пятому курсу выработалось вроде шестого чувства, которое безошибочно подсказывало. клиент рядом. Эвиса не спешила, действовала медленно, осторожно. Пальцы сжимали заведенный за спину жезл. Вторая рука постоянно касалась ножа, который адепты неизменно носили на специализацию с третьего года обучения. Энтузиазм энтузиазмом, но только первокурсники сыплются гурьбой на кладбище, старшие товарищи действуют иначе. Их задача — слиться с местностью и первым добыть нежить. Заветные очки для зачета. Преподаватели могли сколько угодно говорить, будто во время сессии все в равных условиях. На практике это не так. Эвиса имела все шансы обойтись одной теорией. Достаточно заработать пару плюсов во время учебных убийств. Показалось или в тени ясеня что-то есть? В таких случаях некромант не думает, а действует. Прицельный поисковой импульс отправился в нужном направлении. Всегда нужно проверить. Не товарищ ли собрался убить? И следом, когда пришло подтверждение. Мертвое. Магический удар. Выброшенный вперед жезл раскалился, задрожал в руке. Из него вырвался луч света, обдав туфли и висы снопом бледно-голубых искр. Только ранила. Девушка заскрежетала зубами и отпрыгнула. Понимая, упырь нанесет ответный удар. Действительно, он ринулся к ней. По сравнению с вампирами... Упырь казался неуклюжим, но без хорошей физической подготовки нечего и думать его одолеть. «Еще один костюм на помойку», – мысленно прокомментировала Эвиса, падая на землю. «Вот зачем их заставляют валяться в лужах в непредназначенной для грязи одежде? Существует же полевая форма. Абсолютно все преподаватели практики разрешают переодеться, и только господин Гримус от чего то считал занятия на кладбище теоретическими». издевался не иначе. Руфус отреагировал, пусть и с небольшим опозданием. Пока девушка перекатывалась на бок, чтобы тут же вскочить на ноги и прибегнуть к мощи жезла, однокурсник поподчевал упыря заклинанием. Виса добавила свое, пусть простенькое, зато эффективное в случае с неразумным существом, лишенным магии. Проще говоря, поджарила, с расчетом, что импульс сердца чар дойдет до спинного мозга. Упырь зашипел и рухнул на землю. Бледно-серая волосатая кожа и обнаженное, уродливое тело вызывали брезгливость, однако Эвиса долго разглядывать упыря не стала. Господин Гримус предупреждал, подобные твари живучи, даже после смертельного ранения способны убить. Ядовитый укус – вещь крайне неприятная, лучше его избежать, и девушка отступила на безопасное расстояние. Добить упыря Эвиса не успела. Подоспел Руфус и разрывными чарами лишил нежить головы. Тело упыря конвульсивно дернулось и затихло. По традиции контрольной. Эвиса не сердилась на сокурсника. Напарника нужно ценить, а не обижаться на то, что не позволил убить нежить в одиночку. В конце концов, задание давалось паре, и они его выполнили. Девушка подошла к упырю. и от души вонзила нож в обезглавленное тело. Прямо в сердце. Пусть оно маленькое, Эвиса не промахнулась. Девушка отряхнулась и дала опять такому же чумазому Руфусу. Оба довольно улыбались и с интересом рассматривали добычу. Даже поспорили, свежий упырь или бывалый. Оказалось, тот успел погонять молодого человека по кладбищу. Если бы не Эвиса, Руфусу пришлось бы туго. Адепты по амулету связались с преподавателем, и доложили о выполнении задания. Похвалы не последовало. Впрочем, даже выполняя они работу идеально, господин Гримус не расщедрился бы ни на одно доброе слово. Вокруг Эвиса и Руфуса собрались остальные. Подошел преподаватель, осмотрел убитого упыря и разобрал ошибки. На следующем практическом занятии предстояло заниматься реальной, а не учебной нежитью. Будущие некроманты заступали в патрулирование. Без Эвисы. Девушка уезжала в Академию колдовских сил, где послезавтра начинался учебный год. Лорд Тершин сегодня официально объявил о визите, который будоражил умы с весны, огласил список адептов удостоенных чести представлять высшую школу смерти. Он выбрал лучших, добавив парочку тех, кому временный перевод давался в качестве наказания. Всех специальностей поровну – три некроманта, три проклятийника, три боевика и три борца с нечистью. Копии личных дел огневой почтой переслали в Академию Колдовских сил. Их забрала улыбчивая элементаль, представившаяся Тьюзди. Она же позаботилась о сохранности документов и в свою очередь передала от лорда Шалла пакет с документами на новых временных учеников школы. Похоже, у них там весело. Утаить что-либо от адептов тяжело, и новость об элементале быстро облетела коридоры. Куча разных раз духи-хранители. И призрачные гончие. Эвиса закусила губу, пытаясь привести в порядок чулки. Им на кладбище досталось больше всего. Разговор велся в женском туалете. Главные места для сплетен высшей школы смерти. Рядом с Эвисой стояла Меган и с упорством утопающего пыталась превратить редкие волосы в роскошную прическу. Чуть поодаль устроилась Райса, еще одна некромантка. Она тоже занималась починкой одежды, Но если Эвис латала чулки из принципа, то у Райсы банально не было денег на новые. Она родилась в Глеше, и школа стала единственным средством выбраться из нищеты. Отца Райса не помнила, а мать работала поденщицей. Тут уж не до прачечных и портных. Девушке тяжело пришлось на первых курсах, когда только ленивый не пытался сделать ей гадость. Однако к концу обучения социальные условности стерлись. Перед лицом зомби все равны. Гончие. Некромантки, не сговариваясь, напряглись. «Дикие охоты на территории Империи запрещены», отчеканила Райса. «Власти в курсе?» «Они Академию охраняют. Меня предупредили, после отбоя гулять нельзя. Не ректора же звать, чтобы оттащил». Эвиса фыркнула и довольно оглядела чулок. «Ну вот, не стыдно на людях показаться. Магическая штопка долго не продержится, но девушка не бытовик, чудес не ждала». «Хотя...» Она понизила голос. «Мне кажется, местные адепты недоучки. Не верю, будто демонолог или некромант не смог бы утихомирить собаку. По сути, она обычная нечисть». «Борец с нечистью», — поправила Меган. «Теперь нельзя говорить демонолог». «Ой», — отмахнулась Севиса. «Если даже там такая специализация есть, нечего разводить дипломатию. Демоны не белые и пушистые». «Зато красивые», — вставила собеседница. В очередной раз зачесала волосы на макушку. Те упорно не желали лежать красиво. «Лорд женат!» Уничтожила девичьи мечты Райса. Будто не слышали историю о вампирах. Между прочим, он на адепке женился. Саламандри. «Вот и нашли того, кто выпишет пропуск в город», рассмеялась Эвиса и, подхватив сумку, хлопнула дверью. «Адептка Эвиса Тершин, срочно пройдите в приемную!» Разнеслось под сводами коридора. Оказалось, система оповещения надрывалась добрых пять минут, но увлеченные делами девушки не слышали. В свое время адепты сделали все, чтобы их не беспокоили по мелочам в местах уединений. Проще говоря, заблокировали систему в туалетах по всей школе. Нужно же где-то оставаться в недосягаемости преподавателей. «Что ему еще понадобилось?» Мысленно бурчала Эвиса, пробираясь к выходу. «Не мог письма дома отдать». В душе зрело глухое недовольство на дядю. Сколько можно ее шпынять? Да, сглупила, но ведь и сознала. Или вампиры выдвинули новые претензии?» Оказалось, Эвиса недалека от истины. В приемной ее встретила испуганная секретарь. Она косилась на дверь ректора и шептала о неком важном и опасном госте. «Только не говорите, будто соседний император пожаловал!» Рассмеялась девушка и с разрешения секретаря выпила воды. «Вы трясетесь, как осиновый лист!» На правах родства с лордом Тершином Эви сообщалась с секретарем на равных, иногда даже чуть свысока. К этому располагал возраст собеседницы. Тарья недавно исполнилось двадцать. Девушка пошутила, когда дядя их познакомил, что его, как всякого пожилого мужчину, потянуло на молоденьких. Лорд обиделся на старика, а намек на неуставные отношения пропустил мимо ушей. «Почти», — Тарья вновь покосилась на дверь. «Вот». Она махнула на поднос. Чаю попросили сделать. «Давайте, если боитесь, сама принесу», предложила заинтригованная Эвиса. «Все равно впасть дракона топать. А так хотя бы ромашкой задобрю». «Я не пью ромашковый чай, леди», раздался незнакомый мужской голос. Некромантка повернула голову и увидела стоявшего в дверях дядиного кабинета представительного гостя. Он держался так, словно действительно правил империи. В глазах, Легкое презрение, плечи развернуты, на лице ледяное спокойствие. Одет без вычурной роскоши, зато дорого. Руки унизаны перстнями, а вот амулетов нет. Эвиса точно знала. Незнакомец небрежно расстегнул верхнюю пуговицу белоснежной рубашки. Что-то в чертах позднего, занятия в школе уже закончились, гостя. Показалась знакомым, и девушка вгляделась пристальнее. Благо незнакомец не мешал, сам изучал Эвису. Острый подбородок, высокие скулы, зеленые глаза. Манера держаться. Улыбнулся бы, подтвердив догадки, но данных и так хватало. «Добрый вечер, лорд Шанлен», — Виса присела в легком реверансе. «Или мне положено величать вас иначе, например, вашей светлостью?» «Добрый вечер», — князь ответил кивком. «Не имею ничего против милорда. Вы не моя подданная. Полагаю, вы уже догадались о цели моего визита». Неприятно, когда на тебя так смотрят, будто препарируют. И ответить нельзя. Скажут, спровоцировала нападение. Матерый вампир. Заложил пальцы за ремень брюк и нервирует пристальным вниманием к горлу. Хочешь, не хочешь, сглотнешь. Лорд-ректор уже сделал необходимое внушение. Виса предпочла не распространяться о деталях при посторонних. Тарья, та еще сплетница. Лорд-ректор. Князь удивленно поднял брови. и сменил вызывающую позу на более уместную. Однако, если верить гербовнику Империи Раздолья, лорд Тершин приходит с вам дядей и приемным отцом. Совершенно верно, милорд. Девушка пока не могла уловить нить разговора. Зачем он пришел? Хочет личных извинений? Пусть попросит. виса упрямиться не станет. Нет же, стоит и смотрит. Теперь уже задумчиво. Взгляд то и дело возвращается к лицу. Наверное, все дело в сходстве с Виоленной. Пройдемся, вампир предложил ей руку. Эвиса занервничала и попыталась отказаться, сославшись на правила школы и запрет дяди. «Иди, Эва!» В приемную вышел лорд Тершин. Слово чести держат даже жители закрытой империи. «Скорее клятву!» – помрачнев, чуть слышно пробурчал князь. Он не привык подчиняться. Зубы скрипнули, а клыки на мгновение удлинились. Не хотелось бы Эвисе, чтобы они вонзились в кожу. После пиршества вампира не умирают, если, конечно, он не пожелает убить. Некоторые даже утверждали, по жилам растекается эйфория, но девушка проверять не собиралась. «Полчаса», — напомнил лорд Тершин и взглянул на часы. «Если леди не вернется до пяти, леди вернется», — оборвал его князь, усилием воли сохраняя хладнокровие. «Я не стал бы добиваться разрешения на перемещение ради убийства. Оставьте низшим». Когда вампир обернулся к Ависе, на губах его играла вежливая улыбка. Девушка не сводила напряженного взгляда с клыков. «Одна маленькая просьба, миледи», — голос князя сочился елеем. «Оставьте жезл дяде. Я дал гарантии вашей безопасности. И в свою очередь хочу получить такие же. Клятвы не нужны. Просто жезл». Виса колебалась. Слово словом, а они враги. Без жезла девушка заведомо беззащитна. Да, при ней заклинания, новый амулет связи, но на стороне вампира скорость, клыки, способные отрастить когти. И та же магия. Гадалки не ходи. Понятно, кто выиграет. Многовековой не спящий или 23-летняя девица. Решение за лордом Тершином. Он не только ректор, но и дядя. Тот принимать его не спешил, хмурился, а затем заявил, ничего Эвиса отдавать не станет. Князь скривился, но проглотил. Леди. Ей вторично подали руку. Девушка не стала класть пальцы на легкую ткань пиджака, предпочла пойти рядом. Князю подобное поведение не понравилось, о чем он прямо заявил. «На балу я бы с удовольствием воспользовалась столь щедрым предложением, милорд. Не всякий день шествуешь под руку с князем древнего рода». Попыталась выкрутиться Эвиса. «Однако шестое чувство подсказывает, вы собрались сказать нечто неприятное». «Ваше чувство ошибается. Вампир?» Сгровастал ее ладонь и положил туда, куда считал нужным. От прохладных, как у всех неспящих пальцев, по телу пробежала дрожь. «Я гость. Совсем не ориентируюсь в школе. Окажите любезность. Станьте моим проводником». Некромантка покосилась на дядю. Тот мотнул головой. «Естественно, кто же станет показывать, как и где обучают бойцов с вампирами?» «Помнится, лорд Тершин подошел вплотную, готовый защищать племянницу». Один князь тоже начинал с осмотра Академии и вызова юной особы. Князь напрягся, будто натянутая струна, и убрал пальцы с локтя висы. Отходить не стал. С вызовом глянул на ректора и поинтересовался. «Изволите намекать на судьбу Эльмира Шантеона?» В голосе звучала неприкрытая угроза. Ее подкрепили отросшие на полпальца клыки. Они царапали нижнюю губу, намекая, с вампиром лучше не связываться. «Именно». Лорд Тершин развернулся так, чтобы в случае опасности защитить Эвису, встав между ней и князем. «Не беспокойтесь», — заверил вампир. «Жениться вторично не собираюсь. Сыновья тоже не изъявляли желания. Для заговора против императора Ангерда у меня слишком мало возможностей. Разрешение на одноразовый портал получил с трудом. Леди может не беспокоиться. За мной следит офицер особой службы. Могу представить». Неспящий не удержался от смешка, напоминавшего карканье ворона. «Я согласна стать вашей спутницей, милорд», — поспешила разрядить обстановку Эвиса. «Не хватало еще, чтобы дядя вызвал князя на дуэль. Темные мастера провокаций, не нужно давать им повода для войны. Может, вампир этого и добивается. Прибыл с миссией от своего императора». Лорд Тершин взглядом спросил. «Уверена?» Девушка кивнула. «Сам же пять минут назад утверждал». Ей ничего не угрожает. Клятва главы клана Неспящих нерушима. Эвиса вышла первой, спиной ощущая присутствие князя. Он буравил взглядом спину и бездна ему в глотку двигался бесшумно. Даже воздух не холыхается. По неволе превращаешься в жертву, а вампир становится охотником. Ничего показывать не нужно. Когда они оказались в холле, князь положил ей руку на плечо, останавливая. «Отойдем в тихое место, и я задам ряд вопросов». Сдержав порыв сбросить пальцы с черными ногтями с плеча, Эвиса кивнула и предложила устроиться в первой попавшейся аудитории. Девушка без труда раздобыла ключи. Фамилия делала завхоза сговорчивым и толкнула дверь в темное помещение. Пару раз чихнув, она хотела активировать магические шары, но князь ее опередил. Помещение залило ровным желтоватым светом. — Садитесь, — вампир махнул на стул преподавателя. — Но... Даме положено сидеть. Эвиса не стала спорить, хотя предпочла бы постоять. Князь нависал над ней, действуя на нервы. Наверняка именно этого и добивался. Вопрос первый. Вампир размял пальцы и положил ладонь на стол, в опасной близости от девушки. В глаза снова бросилось серебряное кольцо, но не тонкое и изящное, как у младших шанленов, а массивное, с кровавым камнем в форме ромба. «Что вас связывает с Виоленной?» Она единственная дочь моей сестры. И я не желаю, чтобы магии империи раздолья...» Он скорчил гримасу, будто съел лягушку. «Испортили девочку или причинили ей любой вред». «Давайте я сразу на второй и третий вопрос отвечу», — предложила девушка. «Я попала в ваш замок случайно, испытывая древнее заклинание Хотела уйти, встретила Виоленну. Она потащила меня к себе, начала расспрашивать о всякой чепухе. Естественно, мне хотелось домой, и я...» — И ты бессовестно врёшь, — оборвал ее князь и криво усмехнулся. — Я им пад девочка. — Кьядаш. Если бы могла, Эвиса побилась бы головой об стену. — Хорошо. Признав поражение в битве, она попыталась выиграть войну. — Тогда вы чувствуете, желаю ли я не зла? Поверьте, возвращаться в ваш замок не собираюсь. — Верю. Вампир убрал руку и прошелся до окна. Девушка зачарованно проследила за его походкой. Она против воли приковывала внимание. «Эльфы бы удавились от зависти. А ведь лорду Шанлену старшему, очень много лет. Правильное решение. Собственно, если бы мы не встретились, вопросов больше не осталось». «Но ты...» — он обернулся и тыкнул пальцем в Ивису. «Слишком похожа на Виоленну. Кто твоя мать?» Некромантка пожала плечами. «Как же быстро князь от вежливого «вы» перешел на фамильярное «ты». «Полагаю, лучше спросить лорда Тершина», — осторожно ответила Эвиса. «Девочка». Князь неожиданно оказался рядом и взял пальцами за подбородок. «Мною движет нелюбопытство. Фамильные черты шанартенов слишком сильны, чтобы их спрятать. Однако пахнешь ты человеком, поэтому повторяю. Кто твоя мать?» «Отпустите немедленно!» Эвиса ударила его по руке и встала. Глаза метали молнии. «И скажите спасибо, что дядя ничего не узнает». «Вот, значит, как!» Зеленые глаза сузились. «Не мала ли, чтобы повышать на меня голос?» «Вежливость за вежливость!» Девушка смело выдержала гневный взгляд. Князь пожевал губу и неожиданно рассыпался в улыбке. Только вот от нее хотелось удавиться. «Несомненно, я спрошу лорда Тершина. Удачного дня, миледи!» Эвиса вздрогнула. По правилам этикета, она для вампира просто леди. Вряд ли он повысил ее статус просто так. Пусть скелеты лежат в шкафах. Однако, предупреждаю, у Шан-Артенов много врагов. Они не станут разбираться, вампир вы или нет. «Вы...» Девушка задохнулась от наглости угрозы. «Нет». Голос вампира вновь стал предельно серьезным. «Не вижу смысла. Мы в тесном родстве с Шан-Артенами. Другие узнают сами. Как вам известно, уши есть у всего, даже мертвого». Вы же наделали шумов в закрытой империи. Так вот, леди, — он наклонился, гипнотизируя взглядом, — тогда вы вспомните о нашем разговоре и пожалеете о горячности. — Я не ваша родственница, милорд, — уверенно возразила девушка. — Моя мать — сестра лорда Тершина, человек. Отца я не знаю, но он точно не вампир. Подобное точно вскрылось бы при поступлении в школу. — Возможно, возможно. Мироздание порой причудливо шутит, — тихо пробормотал князь. Он успокоился и, извинившись за излишнюю резкость, попросил отвезти обратно в кабинет ректора. Эвиса ожидала, князь что-то еще скажет или спросит, но вампир всю дорогу молчал, погруженный в свои мысли. На прощание даже поцеловал руку и испортил впечатление предостережением держаться от Виоленны подальше.